Глава 34. Взлёт Falcon 9. с Канаверал, 2010 год. На орбиту. Шанс доказать, что он не немного чокнутый или, по крайней мере, ещё и надёжный, появился через два месяца, в июне 2010 года, когда состоялся первый непилотируемый испытательный полет Falcon 9 на орбиту. Ракета Falcon 1 вышла на орбиту лишь с четвертой попытки, а Falcon 9 была гораздо больше и сложнее. Маск полагал, что в первый раз их вряд ли ждет успех, но теперь он чувствовал огромное давление — поскольку президент решил, что отныне США будут полагаться на коммерческие предприятия для осуществления таких запусков. Wall Street Journal написал, «Грандиозный провал при старте может еще сильнее подорвать и без того шаткие позиции Белого дома, который пытается убедить Конгресс потратить миллиарды, чтобы помочь SpaceX» и, возможно, двум ее конкурентам разработать коммерческую замену идущему на списание флоту космических шаттлов, используемому НАСА. Вероятность успеха стала еще ниже, когда ракета промокла под налетевшим штормом. «У нас промокла антенна», — вспоминает база, — «и мы лишились хороших телеметрических данных». Они спустили ракету со стартовой установки, и Маск вместе с базой отправились оценивать ущерб. Бюллинд Алтан, мастер Гулеша и герой Кваджа, забрался на лестницу, изучил антенны и подтвердил, что работать в таком состоянии они не смогут. Решение в духе SpaceX нашлось быстро. На площадку принесли фен для волос, и Алтан, Просушил им антенны. Думаешь, этого хватит для завтрашнего пуска? Спросил у него маск. Алтан ответил, должно сработать. Маск некоторое время молча смотрел на него, оценивая и его самого, и его ответ, а затем сказал Ладно, за дело. На следующее утро проверка показала, что радиосредства работают не идеально. «Режим был неверный», — говорит База. Он сообщил Маску, что пуск, возможно, снова придется задержать. Маск взглянул на данные. Как всегда, он готов был идти на больший риск, чем остальные. «Сойдет», — сказал он. «Давай запускать». База согласился. «Важно понимать», — говорит он, — «что если сообщить Илону о рисках, и показать ему инженерные данные, он быстро оценит их и переложит твою ответственность на себя. Пуск прошел идеально. Маск присоединился к ликующей команде, которая всю ночь веселилась на коко Кокобич и назвал его «подтверждением состоятельности того, что предлагает президент». Пуск также подтвердил состоятельность SpaceX. Менее чем через 8 лет после основания компании и всего через 2 года после угрозы банкротства она стала самым успешным в мире частным ракетостроительным предприятием. И обратно. Следующее важное испытание, назначенное на конец 2010 года, должно было показать, что SpaceX способна не только отправить непилотируемую капсулу на орбиту, но и невредимой вернуть ее обратно на Землю. Ни одна частная компания прежде этого не делала. Такое удавалось лишь трем странам — США, России и Китаю. И снова Маск продемонстрировал граничащую с безрассудством готовность идти на риск, которая отличала его космические программы от программ НАСА. Накануне запланированного на декабрь пуска окончательная проверка на площадке выявила две маленькие трещины в сопловом насадке двигателя второй ступени. «Все в нас решили, что нам придется на несколько недель отложить пуск», — говорит Гарвар. Обычно в таких условиях производилась полная замена двигателя. «Может, просто подрежем насадок?» — спросил Маск у инженеров. «В буквальном смысле отрежем лишнее». Иными словами, Почему не сделать маленький срез и не избавиться тем самым от двух трещин на краешке насадка? Один инженер предупредил, что укорачивание насадка приведет к небольшому снижению тяги двигателя, но Маск посчитал, что для поставленной задачи тяги хватит. На решение ушло меньше часа. Насадок подрезали огромными ножницами, и на следующий день, как и планировалось, состоялся пуск. «Наса не оставалось ничего иного, как принимать решение SpaceX и недоуменно наблюдать за происходящим», — вспоминает Гарвер. Ракета, как и предсказывал Маск, подняла капсулу Dragon на орбиту. Затем, когда капсула выполнила все предписанные маневры, на ней включились тормозные ракеты, чтобы она вернулась на Землю и плавно опустилась на парашюте в воду у берегов Калифорнии. Это было потрясающе. Но к Маску вдруг пришло отрезвляющее сознание действительности. Программа Меркурий. Справлялась с подобными вещами еще 50 лет назад, когда ни его, ни Обамы на свете не было. Америка просто наверстывала то, на что была способна в прошлом. SpaceX снова и снова доказывала, что обладает большей гибкостью, чем NASA. Прекрасный пример был продемонстрирован в ходе полета на Международную космическую станцию — в марте 2013 года, когда в закрытом положении заклинило один из клапанов в двигателе капсулу Dragon. Инженеры SpaceX принялись искать способ прервать выполнение задания и вернуть капсулу на Землю, пока она не потерпела крушение. Но тут у них возникла рискованная идея. Может, если сильно повысить давление перед клапаном, а затем внезапно снизить его, клапан откроется? Это было сродни приема Геймлиха для космического корабля, впоследствии сказал Маск в интервью Кристиану Давинпорту из «Вашингтон-Пост». Два самых высокопоставленных представителя НАСА, присутствовавшие в командном пункте, отошли в сторону и наблюдали, как молодые инженеры SpaceX реализуют этот план. Один из программистов SpaceX написал код, который содержал инструкцию по наращиванию давления для капсулы, и его передали в космос как программное обновление для автомобиля Тесла. Бум! Чпок! Сработало! Клапан открылся! Капсула «Драгон» пристыковалась к космической станции, а затем без проблем вернулась домой. Это проложило SpaceX дорогу к следующему большому испытанию, еще более серьезному и рискованному. Следуя советам Гарвера, администрация Обамы решила, что после сворачивания программы космических шаттлов США станут пользоваться услугами частных компаний — в первую очередь SpaceX, чтобы выводить на орбиту не только грузы, но и людей. Маск был к этому готов. Он уже велел инженерам SpaceX встроить в капсулу Dragon элемент, без которого вполне можно обойтись при транспортировке грузов. И этим элементом было окно.